Мудра, осознавая всю важность этого предложения, рао целиком и полностью поддержала его инициативу и путём несложных переговоров пролоббировала принятие РПЦ положительного решения об образовании монастыря и выполнила ичное назначение на должности гумина отца Идеи агента Селезнёва. До сдачи в эксплуатацию нового храма оставалось ещё около года. А вокруг него уже началось строительство монажской обители. В первый состав, в который вошло чуть более десятка монахов, но деятельный отец Евлантий времени даром не терял, и к моменту появления в рау в 2003 году самого Прокопьенко, личный состав монастыря насчитывал уже полсотни душ. А сейчас на его обширной территории высилось уже три огромных храма, и обитель считалась не только одной из крупнейших в стране, Но одно из наиболее знаменитых. Схема, выстроенная Лазинским, была проста в своей гениальности, и Прокопенко, получив от босса образды правления, не переставал восхищаться дальновидностью вице-премьера. Шеф не стал размениваться на мелочи, подобно стандартным московским откатчикам. Обычно чиновник, требующий от бизнесмена откат за получение выгодного государственного заказа, предлагает перевести на счёт некоего храма определённую сумму денег, ну, скажем, 100 руб. Храм в свою очередь нанимает некую фирму, например, для проведения ремонта. Услуги фирмы стоят 10 руб., но храм платит за работу 100 руб. с условием, что 90 руб. фирмы вернёт храму либо наличкой, либо переводом на тайный оффшорный счёт. Из этих девяносто рублей десять процентов храм оставляет себе, остальное отдает чиновнику. Все, откат прошел, все довольны. Но таким образом нельзя отмыть действительно крупные суммы денег, и Лозинский пошел много дальше. Он заранее продумал все. До момента создания монастыря Рао Ариал не растратила и не потеряла ни рубля государственных денег, и даже благотворительность в адрес храмов агента Селезнёва осуществлялась из своих прибылей. Этим он создал у Рао репутацию кристально честной и прозрачной государственной структуры, попутно приучив всех к тому, что Ариал со всей серьёзностью относится к слову Божьему. После создания монастыря Откаты были поставлены на поток. Огромные деньги перечислялись партнёрами Рао, получившими госбюджет на нужды обители, и именно координация этого процесса и стала основной задачей Прокопенко. Он проводил тендеры, работал с искателями, вёл скользкие и не очень переговоры и принимал решение о надёжности или ненадёжности того или иного претендента на кусок государственного пирога. ASCII с Евантий получая миллионы долларов, лихо отмывал их самым беспроигрышным способом, найденным всё тем же Лазинским. монастырь занимался помощью нищим и бездомным. обитель закупала согласно документам колоссальные объёмы гуманитарной помощи и бесплатно раздавала их страждущим. Проверить истинный баланс между заявленными тратами и реальными было невозможно. Нищие не ведут бухгалтерских документов, а бездомные не готовят отчёты о полученной помощи. На текущий момент автомобильный парк монастыря насчитывал более 50 большегрузных фур, в которых монастырская братия странствовала по всей стране, безвозмездно раздавая гуманитарную помощь нищим, бездомным и нуждающимся. В действительности же эти траты являлись ничтожной долей тех сумм, которые официально указывала отец Евлантий как средства, потраченные на покупку товаров. Основная часть денег уходила на тайные офшорные счета Лазинского и остальных членов совета директоров, кроме Воронцова. С самчестником всё было плохо, но это неизбежное зло, с которым приходилось мириться. В целом же система работала безотказно. Ежегодно отмывались сотни миллионов долларов, и никаких вопросов не возникало. Налогом церковь не облагается, а никто из тех, кто догадывался об истинном предназначении монастыря отца Евлантия, не хотел рисковать, навлечь на себя недовольство РПЦ какими-либо заявлениями. Не говоря уже о том, что подобная глупость автоматически делает тебя врагом не только церкви, но и вице-премьера И что еще хуже, генерал-лейтенанта ФСБ Белова. А у него вот уж точно разговор короткий. «При нашем текущем положении дел три процента — это девять миллионов долларов в год!» — усмехнулся Прокопенко, иронично разглядывая папа. «И вы еще чем-то недовольны? Зачем вам пять процентов, святой отец?» Всё равно патриарх весьма предусмотрительно ввёл в РПЦ закон, согласно которому все деньги церковных иерархов после их смерти должны быть возвращены церкви. Или аппетиты вашего сына настолько велики? Чиновник изобразил ехидную улыбочку. Пчада агент Селезнёва, до сих пор проживавший в Латвии, оказался никудышным бизнесменом, но талантливым кутилой. Если бы не финансовые вливания отца, он давно уже жил бы на улице и просил подаяния. Однако отец Юлантий даже глазом не моргнул. Помилуйте, Максим Анатольевич, львиную долю этих средств я передаю церкви. Священник был самолюбезность. Вам не хуже моего, известно, что для успешного воплощения в жизнь наших с вами совместных планов обитель сия должна выглядеть не просто самодостаточной, но приносить немалую пользу патриархии, иначе руководство может возникнуть к нам множество вопросов, начиная от епископа местной епархии и заканчивая контрольной службой управления делами московской патриархии. Ну, разумеется, мне это известно, согласился Прокопенко. Как и то, что все эти проблемы улаживаете не вы. Ими занимается генерал Белов. Именно он выпутывает вас из неприятных ситуаций, в части из которых вы попадаете в результате собственной недальновидности. Он вновь воззрился на священника с добродушной улыбкой. По лицу Ивантия скользнуло едва заметное недовольство, тут же исчезнувшее без следа. Но от глаз Прокопенко это не укрылось. Про себя он довольно ухмыльнулся. Укол попал в цель. На самом деле агенту Селезнёву приходилось не так уж и просто. Белов действительно с лёгкостью решал проблемы, возникающие на высоких уровнях, но был ещё кое-что, заставлявшее Евлантия нервничать. Дело в том, что из почти 130 монахов монастыря обыистинных делишках настоятеля знало всего четверо доверенных лиц. Остальные монахи честно и самоотверженно отдавали себя делу служения церкви. Десятки людей отказывали себе в еде и отдыхе неделями, а то и месяцами, не вылезая из кабин грузовых фур, развозящих по стране помощь бездомным и искренне помогая малоимущим. И рисковали жизнью, проводя службу и принимая причастие на находящихся в зонах объектов храо. Почти все монахи принимали самое активное участие в трудовом подвиге, только в отличие от сотрудников ариала, они не получали повышенных зарплат, премиальных, льготных путевок или увеличенных отпусков. И среди этих людей иногда находились монахи с довольно пытливым умом. Один такой мудрился связать между собой заявленные затраты монастыря на гуманитарную помощь и реальный размер этой самой помощи. Как ему удалось составить хотя бы приблизительную картину, было непонятно, но у монаха возникли некоторые сомнения и вопросы. Не имея никаких доказательств, кроме собственных умозаключений, он принялся копать. И вскоре отец Евлантий примчался к Прокопенко белый от ужаса, Пришлось докладывать Белову. В результате делом занялся Ферзь, и через чур умный монах, в очередной раз отправившийся проповедовать на нефтенакопитель Ареала, трагически погиб, попав в аномалию. Как сказал сам Прокопенко в своей речи на его символических похоронах, это большая потеря для всех нас. И вот теперь, похоже, история грозит повториться. Кстати, как обстоят дела с этим вашим одноруким, как там его, фиактистом, ненавязчиво сведомился Прокопенко, не давая попу взять разговор в свои руки? Всё разнюхивает? Пока мне удаётся держать ситуацию под контролем, ответил Евлантий, недовольно поджимая губы. Я предприму всё, чтобы не допустить повторения той неприятной истории. Да, уж предпримите. совершенно нежелал чиновник иначе у нашего руководства может сложиться мнение о вашем, так сказать, неполном служебном соответствии. С недавних пор в хозяйстве агента Селезнёва объявился ещё один чрезмерно любопытный монах. Некто, в монашестве наречённый Феактистом, раньше был обычным нелегальным сталкером, ползал по зонам в поисках метов, где и вляпался в аномалию. Отделался по меркам ареала легким испугом, всего-то потерял руку. Став инвалидом, ушел в монастырь, год ходил в послушниках, потом принял постриг. Несколько лет ничем не выделялся, в силу своей инвалидности был приобщен к канцелярской работе, и вот тут-то он и засомневался в честности отца Явландия. Теперь сует нос куда не надо. — Это что, угроза? — осторожно произнес агент Селезнев. Или вы таким способом намекаете на то, что Валентин Иванович мною недоволен? Это всего лишь совет не допустить повторения ошибок, отмахнулся Прокопенко. Вам стоит более тщательно заниматься кадровыми вопросами. Пока что вами недоволен только я. Он многозначительно посмотрел на священника. Но я не ставил в известность руководство, если бы вами был недоволен Валентин Иванович, Боюсь, вас бы из всех прилюдий уже постигла бы трагическая участь господина Медведкова. На данном этапе я не вижу в том необходимости, но советовал бы вам забыть о 5%, так сказать, до лучших времён. Не в вашем теперешнем положении затевать вопрос об увеличении. Внезапная трель мобильного телефона оборвала чиновника на полуслове. Звуковой сигнал был экстренным, и Прокопенко снял трубку. «Максим Анатольевич!» — зазвучал голос дежурного управляющего. «Две минуты назад начался выброс. Имеются пропавшие без вести. Вам стоит приехать в офис как можно скорее. Совет директоров уже оповещен. Мы сейчас организовываем для них вылет из Москвы!» Прокопенко пообещал скоро быть и повесил трубку. «Выброс?» — спросил отец Явлантий. «Есть жертвы?» «Да, на оба вопроса!» — ответил чиновник. «Да». Мне надо срочно вернуться в свой кабинет. Наш разговор на этом предлагаю закончить. Мы ведь поняли друг друга, святой отец. Вполне, склонил голову агент Селезнёв. Ступай, сын мой, с Божьей помощью, он осиял его крестным знамением. Спасибо. Он только что мне очень помог, скривился Прокопенко, выходя из кабинета Евлантия. На обратном пути, сидя в машине, Прокопенко был мрачен. Чёртов выброс, как не вовремя. Завтрашняя поездка в Москву на уикенд безнадёжно пропала. И это сейчас, когда он заработал столько денег на бюджете трудового подвига. Можно поставить на уши хоть все нелегальные казино Москвы, а теперь придётся безвылазно просидеть в этой дыре ещё несколько недель. думать о том, что какие-то очевидные недоумки из этого тупого стада умудрились пропасть без вести, его все не хотелось. Сейчас в прессе начнётся нытьё по этому поводу, лишняя головная боль. Он с тоской посмотрел в окно на быстро приближающуюся ухту.